Глава 19. «Сдавай назад!» — скомандовал Жора. «То есть вперед! Разгорается хорошо!» Я включил передачу, и тайфун пополз по зараженным, подминая их мощными колесами. Подъехав к второму тайфуну, почти минуту подгонял машины, чтобы встать вплотную. Получилось достаточно неплохо. Открытые двери образовали что-то вроде коридора. Через щели снизу зараженным точно не пробраться. Жаль Миколу. Жора жалобно вздохнул. Лежать ему среди трупов не выбраться. Кого смогли, того забрали. Миколу нам не забрать, потому что некого забирать. Только кости от него остались. Пока лежал под машиной, и видел, как им и еще несколькими бойцами лакомились зараженные. «Бедный Миколка!» Жора пустил слезу. «Мир тебе, друг!» «Давай лезь во второй тайфун!» — скомандовал я. Секунду подумав, остановил. «Постой! Давай я лучше сам!» — Ты на этом поедешь. Он уже запущен. — Ноги до педалей дотянутся. Жора оскалился. — Остряк, да? Знаешь же, что не дотянутся. — Спрыгнешь и нажмешь, — отмахнулся я. — Главное, без фанатизма. — Едем за город. Не отставай. — Я знаю, почему ты решил там ехать, — злобно сказал Жора. — С трупами в компании не хочешь быть. Я пожал плечами и полез через тела бойцов, которые мы вытащили из кинотеатра. Уже в двери сказал... Не с трупами Жора, а с телами наших парней. Это разные вещи. Глядя в зеркало заднего вида, на разгорающийся кинотеатр, мы выдвинулись к выезду из города. Спустя десять минут над домами начало подниматься нешуточное зарево. Пусть здание сделано из кирпича и бетона, но гореть ему это не мешает. Гореть ярко и красиво. Нельзя оставлять памятников собственных неудач. Их нужно уничтожать. Три часа выбирались из города. Жора в роли водителя — это нечто. Его тайфун не просто полз, а полз ничтожно медленно. Мою ругань в эфир Георгий гордо игнорировал. В поле приехали с рассветом. Отыскав деревушку, обзавелись инструментом и уехали еще дальше от населенных пунктов, дабы избежать нежелательных встреч с зараженными и мутантами. — Копать будешь или тела выгружать? — спросил я, держа в руках лопаты штыковую и совковую. — Ломик, надеюсь, не пригодится. А кирку мы не нашли. — Может, для начала покушаем? — с надеждой спросил Жора. — Скажи, что ты не ел, пока мы ехали. — Воняло в машине, — уклончиво ответил Жора. — Запах от тел стоит. — Ты ел или нет? Жора тяжело вздохнул и сознался. — Ел, конечно. Жрать безумно хотелось. Даже вонь не помешала. — Я тоже перекусил. — Дело сделаем и снова перекусим. — Что выбираешь? — буду копать. Жора обреченно схватил лопаты. Тела мне не вытащить. Показав примерный размер могилы, я полез в бронекапсулу тайфуна. Первым на покрытую осенней утренней росой траву свалился Волков. Следом за ним Витя, потом остальные. Мертвым плевать на то, что с ними делают. В небрежном обращении нет ничего плохого. Мы делаем и так слишком много. Оставлять в горящем кинотеатре боевых товарищей я не захотел. похоронить, оказать последнюю помощь и плевать, что они никогда об этом не узнают. Подтащив тела ближе к намеченной могиле, я сел и начал наблюдать за работой Жоры. Спустя несколько минут сходил в тайфун за саперной лопаткой и, бросив ее под ноги напарника, сказал «Давай мне инструмент, здоровяк, копай тем, что по росту подходит». «Бесишь ты меня, Руслан». Жора сплюнул мне под ноги и протянул лопату. Схватив саперную, начал вгонять ее в твердую землю в два раза энергичнее. «Ты не плюй в мою сторону, ладно?» — попросил я и начал расширять могилу. «Если я плюну, то утонешь». Минут тридцать мы молчали, изредка ругаясь и стряхивая капли пота. Поглядывать по сторонам не забывали. Проворонить появление незваных гостей нельзя. Ими могут быть не только мутанты и зараженные, но и обычные люди. Тайфуны — лакомая добыча. Может, перекур? Жора устало сел на край могилы. Я оценил проделанную работу. Ширина ямы полтора метра, длина 2, глубина от силы сантиметров 30. Надо в три раза больше. Минимум. Планировал полтора метра, но чувствую, что не осилим. Или осилим, но только к вечеру. Еще минут десять копаем, а потом перекур. Ладно. Жора нехотя продолжил работу. Устроившись на крыше тайфуна, мы устроили небольшой завтрак. разложив содержимое двух сухпайков. «Хорошая еда», — пробормотал Жора, уплетая яблочное повидло. «Надо будет пополнить запасы. Тушенка мне осточертела». Я ел через силу. Аппетит пропал. Чая захотелось. Свеженького, горячего. Жора добил повидло и взялся за шоколадки. Я спросил. «Сколько лет тебе, сладкоешка? 37, буркнул Жора, не поднимая головы. И ахмыкнул. «Многовато». «Вы, гиганты, похоже, вообще не стареете. Всю жизнь, как дети». «Ты нарываешься, Руслан!» — Жора одарил меня суровым, но беззлобным взглядом. «Не обзывайся, пожалуйста!» Я улыбнулся и успокоил. «Не буду». «Да и не обзывался вроде. Сам посуди. Гигантом назвал». «Знаешь, как меня это достало, а? С детства! Гигант, великан, здоровяк, переросток. Но это не самое худшее. Хоббит, полурослик, обмерыш, лилипут, дюймовочка». Вот это вообще обидно. Дюймовочка, это сильно. Жора стерпел. А родом ты откуда? Поинтересовался я. Ростовская область, белая калитва. Занесло тебя, бродяга. Что забыл тут? Южный климат не в радость? Жора, подумав, ответил. Не в этом дело. На юге всяко лучше, чем здесь. Но там зима далеко, а тут скоро начнется. Мы с Миколой вообще на север путь держали. Тут случайно застряли. «Надо было вам через Пермь ехать. Глядишь, Михола жив бы был», — пробормотал я. «Всего не угадаешь. Кому суждено умереть, тот умрет. Нам, видимо, пока рано. Ты, Руслан, вообще фартовый. Удача — твое второе имя». «Удача, штука изменчивая», — тихо сказал я. «Пошли работать, Жора». Спустя три часа мы наконец-то закончили. Яма получилась чуть больше метра глубиной. Сложив тела, приступили ко второй стадии. Зарыли в два раза быстрее. «Что теперь?» — спросил Жора. «Крест будем ставить?» Я покачал головой. «Нет. Вместо креста тайфун поставим. Памятником будет». Переложив все самое необходимое из одного тайфуна в другой, я начал установку памятника. Оставить решили тот, в котором привезли тела. Все равно отмыть его вряд ли получится. Загнав броневик прямо на могилу, слил пять литров солярки и облив ею машину поджог. «Боишься, что угонят?» — поинтересовался Жора. «По-любому угонят, если на ходу оставим. А так памятник будет. Поехали. Повезет наших встретим. Нам нужно найти Таркова и отомстить ему. Убью его. Пообещал. Слово держать надо». Выехав на трассу, взяли направление на Челябинскую область. Ехать три сотни с лишним километров. Топлива должно хватить, но за раз точно не проеду. А садить Жору за руль не имеет смысла. «Начнет темнеть, и будем искать укромное место. Спать лучше всего в машине, тепло и безопасно». Попытка связаться хоть с кем-то при помощи штатной радиостанции «Тайфуна» и планшета «Прометей» не принесла результатов. Радиостанция берет недалеко, а к планшету нет доступа, можно пользоваться только картой. Хоть что-то. «Нам бы выживших найти», — пробормотал сонный Жора, сидящий на пассажирском кресле. «С людьми спокойнее». «Нам бы друзей моих найти». — мечтательно сказал я. — Арсений поможет мне. С ним найти Таркова будет несложно. Хочу увидеть его рожу. Хочу показать, что выжил. — Тарков, конечно, виноват, — начал рассуждать Жора. Бросил нас и все такое. Но ты сам подумай, что бы он смог сделать. Я не знаю его, но могу сказать о нем многое. Он не боец. Алкаш и куряка — это да. Вряд ли способен держать пистолет. А если и когда-то держал... То сейчас от этого мало толку. Но вылез бы он из машины, и тут же сдох. Такие люди, как Тарков, делают все руками подчиненных. Его задача думать и раздавать приказы. Я кивнул: В этом ты прав. Тарков алкаш и любитель раздавать приказы. Но есть кое-что важное утром, ночью, днем или вечером по этой дороге проехала большая колонна наших парней. Тарков имеет связь с ними, это точно. Он мог отправить их на помощь. Мог, но не захотел. Может, он подумал, что мы мертвы? Спросил Жора, внимательно посмотрев на меня. В том аду было сложно выжить. Я до сих пор поражаюсь твоей удаче. Зараженные могли залезть под машину и сожрать тебя много раз. Плюсом ты отключался. Везучесть уникальная. Подумал он или нет, мне плевать на это. Жора, Тарков должен был отправить на проверку хоть кого-то. Мое решение не изменится. Смерть за смерть Тарков умрет. Мне не холодно, не жарко. Хочешь отомстить — сделай. Я мешать не буду. Но и помогать не стану. — Помогать? — Изволь, Жора, но помощи твоей даже не собирался просить. Сам как-нибудь справлюсь. — Ладно, я спать. Жора спрыгнул с сиденья и побрел в конец бронекапсулы. — Разбуди, если буду нужен. Указатель на город Аша остался позади. Солнце спряталось за стеной леса, плотно стоящего по обе стороны от дороги. «Совсем скоро стемнеет». Несколько раз зевнув, начал подумывать о ночлеге. Но решил ехать до ближайшего города. Карта показывала, что это Сим. «Думаю, там найдется укромное местечко. Отыщем дорогу, ведущую в лес, спрячемся и переночуем». Набежали тучи и превратили небо в колпак свинцового цвета. Резко стемнело. Заморосил противный осенний дождик. Съезжать с асфальта тут же передумал. «Тайфун-махина тяжелая». Провалится, и без посторонней помощи не выберешься. Лебедка, увы, отсутствует. Засыпая, увидел, что кто-то моргает фарами. Точнее, фары не позволили вырубиться. Испуганно дернувшись, нажал на тормоз и вывернул руль влево, чудом не воткнув тайфун в стоящую на дороге фуру. Скорость, конечно, низкая, не больше сорока, но даже в этом случае приятного мало. — Ты чего рулем дергаешь и так сильно тормозишь, гад? Заверещал Жора, упавший с сидений. «Уснул, что ли?» «Не уснул», — раздраженно рявкнул я. «Дождь пошел, и сзади кто-то пристроился». Жора перебрался на переднее сиденье и уставился в правое зеркало заднего вида. Заверещал. «Вижу, вижу. Как думаешь, кто это?» «Знать бы», — ответил я. «По фарам вроде легковушка». Машина приблизилась вплотную и несколько раз моргнула фарами. Выбрав момент, попыталась обогнать нас. Взяв вправо, я не позволил. «Ты чего?» — удивился Жора. «Пусть обгоняет. Мы же на тайфуне. Если будет исполнять, просто переедем». «Как скажешь». Пожал плечами я и сбросил скорость до минимального. Легковушка бодро обогнала нас и пристроилась спереди. Серебристая шевроля Нива» с московскими номерами. Однако далеко забралась. Моргнув аварийкой, Нива остановилась. Я остановил тайфун. — Сейчас вылезет, — сказал Жора. — Зуб даю. Дождь резко усилился. Водитель Нивы вышел на улицу. Высокий, широкоплечий мужик, одетый в непромокаемый импортный камуфляжный костюм. — Вот, здоровяк! — воскликнул Жора. — Пистолет приготовь, к нам идет. Водитель Нивы запрыгнул на подножку. Я открыл дверь. — Здорово, вояки. Я Леха. Куда путь держите? — Руслан. — представился я и пожал руку. «Георгий!» — воскликнул Жора. «Веселая у вас компания, пацаны!» Леха с улыбкой посмотрел на Жору. «Переночевать пустите? Время неспокойное сейчас. По хатам опасно ютиться. В Ниве тем более. Она не крепче консервы». «Пустим!» — неожиданно для меня заявил Жора. «Тогда поехали!» Леха спрыгнул на асфальт и указал на Ниву. «Я впереди поеду. Как найду место нормальное, так и остановимся. Заранее спасибо, парни!» Леха, отряхнув капли с головы, прыгнул в Ниву и поехал. Включив передачу, я двинулся следом. Посмотрев на Жору, спросил. — Ты дурак? Вот так просто пустим к себе первого встречного? — А что такого? Мужик он по виду нормальный. — Чувствую я, доброе дело сделаем. — Смотри у меня, мужик нормальный. Главное, чтобы этот нормальный ночью не прирезал нас. Нива съехала в большой карман, который когда-то служил стоянкой для грузовиков, и, прижавшись к лесу, остановилась. Леха вышел под дождь и показал, где лучше остановиться. Спрятать «Тайфун» заброшенный грузовик «Вольво» с тентованным прицепом — так себе маскировочка. Но это всяко лучше, чем ее отсутствие. Стукнув два раза в дверь, Леха осторожно вошел в бронекапсулу. посмотрев ее, удовлетворительно хмыкнул. «Места всем должно хватить. Хорошая у вас машина, парни, безопасная». «Колитесь, где раздобыли». «Наш это», — уклончиво ответил Жора. «Ваш?» Леха беззвучно посмеялся. «Руслан на военного похож, не спорю. Но ты, Георгий, отнюдь не солдат. Согласен?» Жора, нахмурившись, кивнул. Леха спросил. «Кобра пятого поколения. Много оружия и патронов. Парни, вы случаем не стратегический склад ограбили». «А что?» — с вызовом ответил я. «Я дядя непростой», — выдержав паузу, сказал Леха. «Алексей Смирнов меня зовут. Майор одной серьезной организации. Утаивать от меня что-то не имеет смысла. Пытаться убить тем более. Убивать вас я не стану, не бойтесь. Встретились и разбежались. Согласны?» Я кивнул. «Мы вроде не собирались», — пробормотал Жора. «В игру сыграем?» — Алексей Смирнов сел на сиденье. Быстро расшнуровав ботинки, снял их и положил на сиденье напротив. Подумав, начал стягивать в себя костюм. Оставшись в термобелье, развешал одежду и снова сел на сиденье. В какую игру? поинтересовался я, не показав удивления. Смирнов, конечно, высок и широкоплеч, но это не единственное его достоинство. Под термобельем угадываются тренированные мышцы. Не мышцы, канаты. Да куда там, троса. Одна шея, чего стоит? Такую шею мне вряд ли сдавить. Значит, вот он какой, командир Альфы. Что за игра? Жора разобрался на сиденье и принялся смотреть то на меня, стоящего рядом, то на Смирнова, безмятежно развалившегося на явно маленькой для его размера сидушке. «Я расскажу, кто вы», — ответил Смирнов. «Если ошибусь, поправите. Но думаю, не ошибусь». «Попробуй». Я через силу улыбнулся. «Встреча». «То, что это именно тот самый Смирнов, можно не сомневаться. Но почему? Почему мы встретились? Нет, не может это быть случайностью». Ты, Алексей посмотрел на меня, не военный, не похож, больше на мента смахиваешь. Сержант, скорее всего, вряд ли офицер. В органы недавно пришел, год полтора от силы. В армии был, срочку служил. Возрастом немногим больше двадцатки. Коренной житель Сибири или Урала, судя по говору. Спортсмен, борец наверняка, притом достаточно хороший. Рукопашным боем занимался, судя по кулакам и пару раз правленному носу. Ломал правую кисть, две пястных кости срослись со смещением, сам знаешь. Много стреляешь, указательный палец выдает, или просто раньше не стрелял. Еще по голове чем-то получал, судя по шраму, выглядывающему из-под волос. Наверняка бутылкой, потому что не поверю, что битый. Но и в течение последних двух месяцев не слабо выхватывал. Били тебя, притом не слабо. Возможно, ранения имеются. Под костюм не могу заглянуть, а в движении не видел. «На этом пока все. Что неверно из сказанного?» «Почти все верно», — прошептал я. Жора присвистнул. «Да, дела. А обо мне что скажешь, майор?» «Южанин», — спокойно ответил Смирнов. «Ростовчанин, если точнее. Гыкаешь. В армии не служил, в органах тоже. Природа позаботилась. Возраст сорок, плюс-минус, хотя у таких, как ты, его сложно определить. Смелый даже слишком, и пострелять любитель». «Челюсть ломаная. По правой скуле вижу. Давно это было. Слишком давно. Левый глаз видит плохо. Щуришь его немного. Женат был. Кольцо совсем недавно снято. Скорее всего, в случившемся твоя... Хватит!» — взвизгнул Жора, испугав меня. «Хватит! Достаточно обо мне. Не надо!» Я почувствовал, что сейчас начнется истерика. Смирнов пожал плечами. «Прошлое у всех разное. Не бесись. Мы все кого-то потеряли. Времена такие. Успокойся!» В последнее слово он вложил столько уверенности и умиротворения, что даже мне стало на все пофиг. Однако умеет управлять человеческими эмоциями майор. Вот как он это сделал? «Глуши мотор, Руслан», — попросил Смирнов. «Время позднее. Нечего тарахтеть попросту. У вас наверняка есть что поесть. Ужинаем. Забираем из него три спальника и на покой. У вас спальников нет. Мои подарком будут. С едой у меня не густо». «Уеду я в четыре ночи. Утро», — тихо поправил Жора, — «не особо важно. Факт, что в четыре меня не будет. Тащи сухпайки, Жора». Сделав что-то отдаленно напоминающее стол и вскрыв три сухпайка с разными номерами, мы сели ужинать. «А куда едешь, майор?» — нарушил тишину ужина Жора. «В гости. Друг у меня на Урале живет. Надо заехать, показать ему кое-что. А вы далеко собрались?» «Тоже в гости едем», — старательно-спокойно ответил я. Смирнов, посмотрев на меня, улыбнулся и сказал. «В голосе спряталась ненависть, да и на роже написано. Кого убивать поехали, колитесь?» «Плохого человека», — глядя в пол, ответил я. «А что он сделал, этот плохой?» — заинтересовался Смирнов. «И как зовут его? Надеюсь, не Игнат?» Я покачал головой. «О каком Игнате он говорит, мне известно». Его фамилия Шухов. Еще одно подтверждение. Избранные совсем рядом. Один на расстоянии вытянутой руки находится. «Точно не Игнат», — ответил я. «Человека, которого я хочу убить, зовут иначе. Плохого он не делал. Хорошего тоже. Он бросил нас умирать. Много парней погибло. Хороших парней». Трус сбежал, поджав хвост. Смирнов задумался. Закусив губу, хмыкнул и начал говорить. думаю что он не заслужил смерти трусость не приговор вы живы если погиб кто то еще то он в этом тоже не виноват если погибли потому что он туда вас привел, то можно и убить, но тогда тоже надо найти причину. вы слепо выполняли приказ или могли отказаться слепого выполнения приказа не было рассказал я мы понимали риск, а у одного было нехорошее предчувствие увы но мы решили что справимся. «Четырнадцать погибших. Я и Жора выжили. Один сбежал». «Ситуация интересная», — заинтересованно сказал Смирнов и спросил. «Расскажешь?» Я покачал головой. Жора открыл рот, но мой злобный взгляд заставил его молчать. «Не рассказывай. Но все-таки совет я дам. Хочешь убить — убей. Но только если он наверняка виновен. У каждого свои тараканы. Бывают разные ситуации». «Да», — устало согласился я. «Всякое бывает». «Скажи мне, Руслан...» Взгляд Смирнова стал невыносимо пронзительным. Он словно в душу мне заглянул. «Ты убивал людей? Не зараженных, а людей?» «Нет», — тихо ответил я. «Ну тогда и не бери грех на душу. Зачем тебе это? Если человек плохой, то карма сама догонит его, а смерть найдет. Жизнь — штука сложная, но виновных она наказывает. Поверь мне». «Подумаю». — уклончиво ответил я. — Подумай. Но я не советую. На несколько минут повисла тишина. Я продолжил есть. На ночь лучше не объедаться, кошмары могут замучить. Жора налег на шоколадки, предварительно съев все повидло. Четырнадцать погибших. Их убили не мутирующие зараженные. На лбу Смирнова выступили морщины, и он решил пояснить. Обычные медлительные. Появляется новый вид. Они быстрые, сильные и живучие. «Вам встречались такие?» «Да», — воскликнул Жора, — «это были именно мутанты». «И много их было». «Достаточно, чтобы смять хорошо подготовленный отряд», — ответил я. «Плохо дело». «Я встречал их, но в малом количестве. Троих, под ухой». «И?» — одновременно спросили я и Жора. «Убил», — спокойно ответил Смирнов. «Местность открытая была, не успели подобраться». «Совет жизни. Встретите мутанта, стреляйте в голову, иначе убить нельзя, потому что они регенерируют». «Так и делаем», — сообщил я. «Хорошие вы, парни, толковые». Смирнов осторожно встал и начал одеваться. Спустя десять минут он принес из Нивы три новых спальных мешка и сказал «Теперь спать».